А корабль неспешно приближался, и чем ближе он подходил к причалу, тем яснее становилось, что-то с ним не так. Что именно Яран не мог сообразить аккурат до момента, когда стоящий рядом мужик глухо выдохнул. «Куда он прет? Зараза!» Вот тут до Ярана и дошло. Кораблю такого размера куда удобнее маневрировать при швартовке с помощью весел. Этот же подгоняемый легким ветром, шел под парусом и не собирался ни спускать его, ни отворачивать. Больше всего это напоминало атаку, таран. Яран, рефлекторным, доведенным за прошедшие столетия до автоматизма движением, определил Сару себе за спину и, в свою очередь, сделал шаг назад. Нехитрое это действо словно бы переключило в мозгах собравшихся какие-то шестеренки. До того стоявшие и тупо голозевшие, они дружно отшатнулись, и через секунду это движение переросло в паническое бегство. Очень правильный ход, если вдуматься. Не случится ничего, максимум, смущенно расскажешь остальным о срочно возникших делах. И те, в свою очередь, также смущенно ответят, что поверили. Хотя бы потому, что сваливали вместе с тобой. Неприятно, конечно, зато если уж что-то случится шансы остаться в живых заметно повышаются. Додумать эту мысль я ран не успел. Корабль как шел, так и врезался в причал. Тот был прочен, однако на удар достаточно крупного судна, имеющего в вдобавок кованный металлом форштевень, совершенно не рассчитан. С хрустом выворачиваемые доски полетели во все стороны. А корабль, словно не заметив оказавшиеся на его пути искусственное препятствия, легко преодолел оставшиеся несколько метров, после чего ткнулся в песок и замер. Несколько секунд ничего не происходило. А потом корпус столь невежливо обошедшегося с причалом корабля вдруг раскололся вдоль почти по линии киля, и из недр разрушенного трюма вылетело нечто. «Жеванный крот!» — выругался кто-то. Иран не стал комментировать, будучи в душе полностью согласен с прозвучавшей в словах экспрессией. «А вылезшее непонятное явление, почему-то кажущееся очень агрессивным, угрожающим вдруг резко увеличилось в размерах. Действительно, тот еще крот. Более всего это напоминало клубящееся серое облако, неторопливо вращающееся, будто ища себе жертву. Визуализация мощнейшего заклинания непонятной природы и дожидаться что оно сделает дальше было глупо и опасно яран и не стал ждать царовский что вы можете поведать нам об универсальных счетах э... садитесь неудовлетворительно Коплевец? здесь ваша очередь вопрос тот же универсальные щиты или щиты полной нейтрализации Принцип действия основан на создании зоны высокой разности магических потенциалов на внутренней и внешней поверхности щита, что приводит к появлению локального вихревого магического поля высокого напряжения. При контакте с иным заклинанием оно полностью разрушает его управляющую структуру, что приводит к рассеиванию энергии в пространстве. «Очень хорошо, достоинство». Основным достоинством таких щитов является возможность использования их для нейтрализации любого атакующего заклинания, а также разрушения любых чар, попавших в зону возмущений, вне зависимости от их типа и происхождения. Недостатки. Высокий расход энергии. Еще. Разрушенное заклинание в случае использования в его структуре контура высокой энергетики может рассеиваться со взрывом, что создает дополнительную опасность для обороняющегося. Щит плохо держит удары материальным оружием высокой плотности. В зависимости от силы, влитой в щит, его может пробить пуля, тяжелое копье, иногда арбалетный болт. Помимо этого, в случае, если атакующее заклинание имеет напряженность внешнего контура выше, чем у щита, на порядок и более, оно не разрушается, проходя защиту без малейшего ущерба, для своих возможностей и без замедления. Все верно. Пути решения? Основным, а для магов низкого класса единственным, решением является установка резервного счета общей силовой структуры позади универсального. Все так. Жаль, держать одновременно два счета Яран так и не научился. Значит, придется обходиться одним. Словно дуновение ветерка коснулось его щеки. Миг, и рядом с ним стоит его ученица, зло до крови прикусив губу и вскинув руки в таком знакомом жесте. Назад? Ни за что! Упрямо мотнула она головой, и светевшая от резкого движения берет, позволила волосам развернуться, словно знамя. Полная демаскировка. Только никого это сейчас не волнует, Народ разбегается, как тараканы из-под тапка. и Нет времени отодвинуть наглую девчонку себе за спину. Тогда держим. Фаза три. Я помню, хрипло, словно воронье карканье, вытолкнула она из горла слова, и как они тысячу раз отрабатывали дома, на полигоне, вплела свои энергетические потоки в его ярана заклинания, отдавая силы своему наставнику а серое облако медленно и неуклонно уплотнялось и темняло, как будто его накачивали изнутри низкосортными чернилами. Хотелось бы сказать, что оно напоминает изготовившуюся к атаке кобру. Все же царь-змея красивая тварь. Увы, эта дрянь с каждой секундой все более напоминала то ли выставленный в неприличном жесте палец, то ли гигантского червяка то ли щупальца какой-то непонятной пакости. Видок оно имело, во всяком случае, соответствующий. А вот двигалось оно и впрямь со скоростью кобры. Яран с трудом смог уловить момент броска. Миг и несколько зевак, то ли очень смелых, то ли самых глупых, не ударившихся в бега, разглядывающих интересное зрелище неподалеку от путешественников, осыпались прозрачной серой пылью. Только скелеты еще несколько секунд покачивались на ветру, а затем и они рухнули, моментально развалившись на отдельные фрагменты. Пожалуй, это что-то некратическое За умным видом резюмировала очевидная Сара. Яран лишь кивнул. Воспитанница уроженка этого мира куда проще воспринимала смерть в любом ее проявлении. А вот Яран, воспитанный практически в тепличных условиях, Пускай за его спиной имелось кладбище побольше, чем возле какого-нибудь провинциального городка, никак не мог привыкнуть, особенно учитывая, что погибшие только что люди были в основном подростками, лет 12-14, не больше. Впрочем, демон быстро справился с подкатившим горлу комком. Ничего, видали и не такое. И, похоже, частично разумное как сказали бы в его родном мире, с элементами искусственного интеллекта. А что, весьма похоже. Судя по тому, как извивало щупальца, оно явно вело сканирование местности и поиск объекта для атаки. Против такого больше подошел бы совсем иной щит, но менять его уже не было времени. Оставалось лишь надеяться, что о возможностях универсального щита создатель этого заклинания не в курсе. Именно надеяться. Хотя Сара была первой, кого Яран посвятил в секрет этой защиты, всегда есть шанс, что кто-то сумеет разработать аналог самостоятельно. Встречаются в этом мире самородки от магии, причем куда чаще, чем хотелось бы. А на этот раз момент удара Яран пропустил. По щиту будто молотом ударило. Позже, вспоминая детали случившегося, он пришел к выводу, что его должно было размазать вместе со щитом, сил, вложенных в заклинание, было куда как больше, чем у него. Однако ученица, вливающая энергию в защиту, смогла поднять его мощность раза в три, не меньше. Этого вполне хватило, чтобы разрушить атакующее заклинание. Жаль, только без спецэффектов не обошлось. Матрица чужого заклинания при столкновении со щитом разрушилась мгновенно. Скрепы, удерживающие энергию в структурированном виде, распались, а дальше случилось то, о чем предупреждали все учебники. Избыток энергии, обретя свободу, рванулся во все стороны. Что-нибудь маломощное просто рассеялось бы в пространстве, край хлопнуло на манер детской шутихи. Оно, вложенного конкретно в это заклинание оказалось все же многовато, а в результате рвануло так, что даже укрытым защитом Ярану и Сари досталось по полной. Во всяком случае, Яран, когда к нему вернулось возможность соображать, обнаружил себя лежащим в десятке метров от места взрыва и отчаянно отплевывающимся от набившегося в рот песка. Рванула, зная, ты ничего не скажешь. От корабля осталась только воронка, сейчас быстро заполняющаяся водой, да разбросанные по всему берегу почерневшие щепки размерами не больше детской ладони. Причалы от взрыва пострадали меньше, их разнесло всего лишь на отдельные доски. Небольшой домишка служащий конторой, основательно перекосила И в принципе больше ничего. А Можно сказать, легко отделались. А вот что сделалось с людьми было пока неизвестно. Пацаны из дуру, сунувшиеся под удар, понятно. А вот остальные... Пройдясь по пляжу, Яран обнаружил два тела. Одного убило куском дерева, пробившим тело едва не насквозь. Второго, похоже, ударной волной. Ран на теле, во всяком случае, видно, не было. А может, и еще кого накрыло. Этого Яран не знал. Впрочем, народ очень быстро начал вылезать из ближайших канав. Грязная вода над дне их, похоже, совершенно не смутила. Более того, кое-кого не смутила и соседство с тигрицей. Матильда, которая, повинуясь инстинктам, прыгнула в подходящее укрытие первой, наверняка обалдела, когда ей на спину свалилось аж трое беглецов. Но к чести своей никого не загрызла и даже не укусила, ограничившись зловещим рычанием. Увидев ее, Сара бросилась к кошке с радостным писком. Ее горло почему-то не желало сейчас издавать хоть сколько-то низкие звуки. Яран же направился к кораблю и некоторое время пытался сообразить, с чем же они сегодня столкнулись. Увы, кроме того, что перед ним и впрямь казалось подделка некромантов, он не понял ничего. Щит очень качественно разрушил заклинание, взрыв добил остальное. Только остаточные эманации, нарушения в магическом фоне давали какую-то информацию. Кому-нибудь они рассказали бы все, кому-то многое, те, кто умеет с ними работать. Яран не умел. Зато вечером, когда он уже готовился ко сну, его огорошила Сара. Яран как раз сидела недовольный вечерним обслуживанием в трактире, Размышлял на тему, в какой руке по этикету надо держать нож, чтобы заставить официанта быстрее принести заказ. Именно этот момент воспитанница и выбрала, чтобы, войдя с порога, заявить. Я нашла, что это за заклинание. И что же, без особого интереса спросил Яран. Куда больше его занимали доносящиеся из дома по соседству плач? Кто-то другой бы не услышал, но уши демона чуткие. Рыдала мать одного из погибших подростков. И Иран, как никто другой понимал, косвенно в этом виноват и он сам. Потому как ловушка ставилась на него, дети просто угодили под раздачу. А не то, чтобы его волновали чужие дети, но умом-то понимаешь, а вот на душе паршиво. Оно есть в твоем каталоге и называется «Мертвый анархист». Яран пожал плечами. Вряд ли это то же самое заклинание. Скорее уж, разработанный каким-то местным уникумом аналог, такое в разных мирах встречается сплошь и рядом. Ничего удивительного, к слову. Законы магии для всех едины. И результат, соответственно, тоже схож. Отличия порой в столь мелких деталях, что и специалист не заметит разницу. Яран, а, Яран, не унималась воспитанница? «А кто такой анархист?» «Адепт учения, называемого анархия». «А что это такое?» «То ли философский термин, то ли политическое течение, то ли религия». «Не знаю толком, честно. Никогда не интересовался. Да и откровенно говоря, разницы не вижу». «Почему?» «Как меня учили религиозные учения, особенно всевозможные секты течения, политические суть одно и то же». Так что не лезь в политику, девочка. Иран ухмыльнулся и, вызвав слабый ветерок, взъерошил ученицы волосы на затылке. И в религию тоже не лезь. И там, и там обуют. А если полезешь, то создавай все под себя. Так хотя бы ответишь исключительно за собственные ошибки и загребешь максимум дивидендов. Ясно? Ага. Отлично. Кстати, где ты заклинание это раскопало. А вот посмотри, правда там только краткое описание. Сара протянула наставнику его же собственный накопитель, в котором весь вечер азартно рылась. Слово невероятно, передовую для этих мест технику она освоила вполне на уровне. Во всяком случае, не хуже самого Ярана. И сейчас она была похоже права. Описание заклинания, равно как и иллюстрации, выглядели до боли похоже. Да уж, весь мир театра люди в шоке. А на билеты. Будь в этом заклинании меньше эстрадного пафоса, по большому счету, бесполезного, а зато жрущего уйму энергии, у поставившего ловушку могло бы и получиться. Освободившийся ресурс можно было бы вложить в атаку. Проломило бы щит и все, приплыли. Но создатель заклинания явно не думал об этом, и последнее настораживало. Для уроженцев примитивных миров абстрактное мышление не свойственно. Что бы они ни делали, функциональность всегда на первом месте. Будь то стул, меч, заклинание — неважно. Главное именно — простота и эффективность. А здесь расточительность так и брыжет. Странно. Впрочем, долго раздумывать над этой несуразностью Яран не стал. Если нет информации, нет и смысла зря ломать голову. Просто надо быть на стороже. ведь тот, кто подстроил столь масштабную ловушку, однажды может ее и повторить. «Ты молодец, Сара». Простые вроде бы слова «как расцвела». Яран часто удивлялся, насколько они разные, брат с сестрой. Импульсивная, мгновенно принимающая решение Сара. Иногда кажется, что ее неизгибаемый внутренний стержень — это просто шило в заднице. Оно при том способно и быть предельно аккуратной, а еще долго и вдумчиво работать над чем-то, а мастерские выкапывая мельчайшие крохи истины из вала бесполезной информации, как рудокоп ищет алмазы в горе пустой породы. Единственное, что нужно, это заинтересовать ее. Не трусиха умеет взвешивать шансы. В общем, ее бы в развитый мир, да в нормальный университет, и очень быстро она стала бы звездой факультета, по всем статьям заткнув за пояс окружающих. По сравнению с ней брат, профессиональный, руинистый рукожоп 80-го уровня. Нет, совсем не дурак и не бездарь, подмастели кузнеца, которого допускают до самостоятельной работы, таким быть просто не может. Оно совсем не то. Более вдумчивый, более спокойный, с отличной памятью, но при том мышление поверхностное, к анализу не склонное. Крабр решителен этого не отнять. И никак не может научиться нормально распоряжаться своей физической силой. а Долгая работа с молотом дала мускулы. Причем в какой-то момент их мощь начала расти взрывообразно. Но когда требуется тонкая работа, то страница из книг случайно вырвет, тот также случайно, задумавшись, раздавит в кулаке кружку. В общем, человек с определенными недостатками. И это, к слову, хорошо. Не любил я ран тех, кто стремится к идеалу, не доверял им. И почти всегда со временем находил в таких людях огромные тщательно скрываемые изъяны. Так что добродушный и честный здоровяк далеко не худший вариант, Иран сам не заметил, как задумался, и пришел в себя, лишь сообразив, что Сара очень внимательно смотрит ему в лицо. А потом девушка спросила, «Мы найдем Питера?» «Да», — кивнул Иран, не кривя душой. «В конце концов, рано или поздно он все равно справится с задачей, вопрос лишь во времени и затраченных усилиях». «А что потом?» «Не знаю. Давай уж решать проблемы по мере их появления» ибо нет смысла заглядывать так далеко вперед, слишком много переменных в этом уравнении. Последняя зацепка столица. не вся, разумеется, невысокая, зато подавляющая своими простыми и монументальными формами здания службы внутренней безопасности. Откровенно говоря, Яран не был уверен, что сможет запросто разговорить начальника, достаточно крупного, чтобы ответить на его вопросы. Он, конечно, крут, но маги есть и посильнее, а у рукопашную толпой со мной запросто. Лучше уж попробовать договориться. Вот только сначала нужно до столицы еще добраться, и желательно сделать это незаметно. Иран думал недолго и решил ехать под той же личиной, что и добирался сюда, мало ли в королевстве путешествующих дворян. Сара засветилась как женщина, и что? Во-первых, слух об этом уйдет отсюда еще не скоро, если вообще будет воспринят всерьез, а не забавным казусом или вовсе застольной байкой. А Даже с учетом запоминающегося цвета ее волос, очень вероятно, что так и произойдет. Даже, возможно, такой колоритный окрас люди сочтут приличествующим именно байке. А во-вторых... Попробуй вычисли, у кого из путешествующих дворян в напарниках переодетая девица, особенно учитывая, что ситуация не столь уж и редкая. В конце концов, все мы люди, все мы человеки. Расклады в жизни бывают разные, так что маскирующиеся подобным образом парочки на дорогах встречаются. Не то чтобы очень часто, но все же. Так что идет оно все лесом. Будет он еще ради кого-то воображение напрягать до да спектакля, разыгрывать слишком много чести для врагов, кем бы они ни были. Другое дело маршрут. Его стоило продумать как можно тщательнее. Чем я рано и занялся тем вечером. Сидел над картой часа полтора, не меньше. Благо она была хорошая, точная. Хотелось бы с гордостью сказать, что именно он когда-то обучил местных олухов столь высокому искусству, но, увы и ах. Картография сама по себе здесь на момент его появления была развита совсем неплохо. Во всяком случае, от понятия «масштаб» никто в обморок не падал. Так что под рукой у Ярана оказался неплохой инструмент, позволивший определить варианты движений, что важнее — возможность периодически соскальзывать с базового маршрута на резервный. Не факт, что пригодится, но... Кто знает, пожалуй, самым сложным выглядело замаскировать Матильду, но... Не так страшен черт, как его малютка. Поговорка, услышанная в одном периферийном, но технически весьма развитом мире, подходила к ситуации как нельзя лучше. А душа кошки, расположившись в новом теле, освоив многократно превосходящее ее прежнее вместилище мозг, заметно поумнела. Теперь по дороге ехали два всадника, параллельно им по лесу бесшумной тенью скользила рыжая кошка. И все это в местности, где наткнуться на кого-то уже само по себе непросто. строй маршрут, Яран предпочел наименее заселенные места, пускай даже придется ради этого делать крюк. Проигрывая в скорости, он выигрывал в безопасности, а время, при выбранной им стратегии, Оно уже ни на что особое не влияло. Да-да, именно так. Теперь уже не было смысла торопиться. Все равно отстали безнадежно. И единственный шанс рвануть напролом, срезая углы. Для этого же торопливость, ну вот, совершенно лишняя. Было и еще кое-что. Перед тем, как пуститься в путь, Яран с воспитанницей раздобыли лодку и потратили день на то, чтобы прояснить ситуацию. Прояснили, ничего не скажешь, и весь экипаж корабля нашли, правда, в весьма своеобразном виде. Тот, кто ставил на корабле заклинание ловушку, подошел к вопросу рационально и необычно. Устроил гекатомбу, принес команду в жертву и использовал их в качестве источника некроэнергии. Все проделал довольно коряво, но результат получил, заодно и последнюю ниточку обрезал, куда и как он смылся, не смог понять даже Яран. И одну радовало. Питера среди погибших не было, а значит, похитителям он нужен живым, и дальнейшие поиски имели смысл. Мдя, вот не любил Яран некроманские заморочки жертвоприношениями. Грязно все это, неэстетично. Нервы демона, конечно, прочнее стальных канатов. Кошмары ночами сниться не будут, но разделанные трупы... Бр... И все это ради энергии. А нет, кто бы спорил, ее выброс в момент смерти весьма неплохо, но есть и другие варианты куда более спокойные, что ли. Правда, чтобы потом ее пустить на некритическое заклинание, потребуется довольно сложный преобразователь. Однако его изготовление доступно любому магу среднего уровня, и сам процесс не относится к секретным. При том, что создавший мертвого анархиста не был ни слабаком, ни бездарем, талант не спрячешь, как не застегивай. В общем, случившееся не добавило Ярану уважения к противнику. А вот опасений как раз добавило, и, покачиваясь в седле, он с некоторой долей отстраненности думал, Что же можно противопоставить ему в схватке? Увы, получалось, что не так и много. Арсенал Ярана мог порадовать скорее некоторой экзотичностью, а еще, пожалуй, богатством выбора, но и только, потому как все это богатство относилось большей частью к бытовой и походной тематике, да к предметной магии. Громозкой, медленной, а потому для боя адаптируемой с трудом. Силовая составляющая в арсенале Ярана занимала далеко не первое место, а информация, заложенная в накопитель, носила по большей части справочный характер. А что делать? Военные своими наработками не делятся, предпочитая лишь говорить, что у них есть, не раскрывая деталей. Все правильно, они же не лохи, а пресловутый школьный курс. А для того, чтобы шугануть дикарей, его программа достаточно. Тоже немало, если вдуматься, но хотелось бы побольше, хотя бы просто потому, что в более или менее развитом мире и противники соответствующие. Эх, все же плохо быть недоучкой.